Голова 13. Меня не надо было никуда тащить. Страх предал прийти и я первая юркнула за спасительный бок повозку. «Исай, что нам теперь делать?» — спросил у мага, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Ничего нового», — тусклым голосом отозвался он, выглядывая из-за серы в пыльных разводах полотняной стенки. Либо доблестно погибнуть, либо замочить эту тварь, а других вариантов я не вижу. Погибать мне совсем не хотелось, так что первый вариант показался мне куда более привлекательным. К тому же я была уверена, что темный маг пришел на земли Ириана вовсе не для того, чтобы мародерствовать. Он пришел сюда за мной. Эта мысль вызывала у меня не только душевный трепет, но и спазм мозга в купе с желудочными коликами собиралась рассказать об этом Исаю, но не успела. Маг выскочил из укрытия и запустил светловолосого чужака разрядами парных молний, а затем и своей коронной огненной волной. Я же нырнула на днище повозки, чтобы лучше видеть, гадая, кинуться ли на подмогу со своими вихрями или немного подождать. Может, с темного хватит и атаки Исая?» Впрочем, я не особо верила в легкий успех нашего предприятия. Вряд ли с Высшим так просто разделаться. И я оказалась права. Не успел рассеяться дым, как из него, будто местный терминатор, в мантии и уже знакомым мне посохом в руках к нашей повозке шагнул темный маг. Молодое, с резкими чертами лицо, казалось, холоднее гранита, губы угрюмо поджаты. Крикнул что-то отрывисто, зло — И тут же в нашу сторону полетело заклинание. Ударила по повозке, перевернула, потащила ее по земле, едва не задев меня колесом. Но, кажется, зацепило Исаия. Я же вжалась в сухую траву, закрыв голову руками, слыша, как корежила и ломала повозку, разрывая ее на части. Наконец все закончилось. Едкий дым резал глаза и ранил легкие я подняла голову и оглянулась увидела куски растерзанной деревянной конструкции разбросанные мешки и какое то старое тряпье еса нигде не было зато темный темный стоял неподалеку слишком близко от меня ухмыльнулся поднял посох и магический поток пришел в движение складываясь в знакомый мне смертельный узор я понимала, что не успею ни ответить, ни защититься. Неужели это все? но ну нет, откуда-то сбоку в мага врезался впечатляющих размеров огненный шар. Лугус. Правда, вместо того, чтобы снести темного с лица Ириана, отправив туда, где ему самое место, раскаленной стихии застыла в метре от светловолосого, словно наткнулась на непреодолимую преграду. Растеклась по невидимой сфере, закрывающий мага, тщетно пытаясь ее прожечь. Защита. Огонь, пыхнув напоследок, погас, и в тот же миг темный бросил заклинанием в того, кто только что спас мою жизнь. Филипп попытался увернуться, но не успел. Если у него и была магическая броня, то она не выдержала. Огненная стрела пронзила грудь мужчины. Я услышала его короткий вскрик, похожий на вздох, после чего Фелит упал и больше не шевелился. И вот тогда я поднялась на ноги. Страх ушел, забрав с собой панику и желание забиться в темную дыру, подальше от мужских игр на выживание. Осталась лишь холодная, контролируемая ярость. Значит, темный пришел меня убить и по дороге уничтожить всех, кто попадался ему на глаза. Как бы не так. Сейчас ты узнаешь, что такое ветры средней полосы России. Привет тебе с моей родины, гад!» Запустила в него вихрем, одним, вторым, но на этом не остановилась. Под моими руками рождались еще и еще, и ветер не думал мне перечить. Терзал прозрачную сферу мага, покорный моему яростному желанию добраться до человека в черной мантии и растерзать, разорвать его в клочья. Я чувствовала, как дрожит и мерцает под моими магическими ударами чужой защитный кокон, и мне казалось, что если еще немного поднажать, то он не выдержит, попросту сгорят предохранители. Ошиблась. Маг все же поднял свой дьявольский посох. Заметив это движение, я запустил в него еще и молниями. Защита снова выдержала, и мои разряды разбежались голубыми искрами по прозрачной сфере. Тут сверху на мага обрушилась струя огня. Дракон пришел мне на помощь. Но темный выдержал и это. Отвел посохом черное драконье пламя, и оно врезалось в землю, оставив выгоревший след, словно от посадки НЛО. Затем он кинул дракона тем самым предназначавшимся мне заклинанием. От ужаса у меня перехватило дыхание. Я вновь нырнула в поток, задыхаясь от мощи того, что успела зачерпнуть. Пусть выдержало это напряжение всего лишь секунду, но мне все же удалось добраться до истока, изменить магическую структуру и разрушить смертельное заклинание своего врага. В дракона полетело что-то совсем простенькое, такое, что Райвен, подозреваю, даже и не заметил. Зато это заметил темный. Взревел. Теперь уже кинув заклинанием в меня, но мои вихри приняли удар на себя. Я же ответила ему всем, чему успела научиться. растрачивая резерв, понимая, что если не прикончу Светловолосого сейчас, то магии мне уже не понадобится. Никогда. Даже похоронить меня будет некому, потому что эта тварь прикончит всех. Всех. Терзала темного ветрами и молниями за себя... За Лугуса, который никогда больше не споет о женских грудях и подвигах своих великих предков. За Исаия, который все не возвращался и не шел мне на помощь, и от тревоги за него мне становилось хуже и хуже. За дракона, которого чуть не убили, но который атаковал мага вновь и вновь. За Кейна, который меня так не вовремя бросил, нашел же когда. Нет, это и совсем другой оперы. Тёмный всё-таки отступил. Шаг, а другой. Его защита едва держалась, и я чувствовала, как стремительно тает чужой резерв. Куда быстрее, чем мой. Но тут маг вскинул посох и распахнул перед собой портал. Куда? Стоять! Уйдёт же, а потом припрётся вновь. Ясное дело, смерти моей хотел. Хоть я и не знала, чем ему так не угодило. Может, почувствовал во мне конкурента? «Зачем темным маг Абсолюта в мире, на который они идут войной? Вдруг я первый открою грань союзным войскам Пяти Королевств Ириана?» «Равен!» — заорала я. «Не дай ему уйти!» Не думаю, что дракон меня услышал. Зато я увидела Бриона с арбалетом в руке. Воин кивнул понимающе и я ударила по магу со всей оставшейся дури. Разворотила к демонам его защиту. Но темный уже замер у портала, глянул на меня насмешливо, шагнул в синее кольцо и... Не успел, потому что получил стрелу в спину, потом еще и еще одну. Пошатнулся, затем упал и больше не двигался. Все? Неужели это все? Темный лежал на земле. Его портал пару раз мигнул и растворился, так и не пригодившись своему хозяину. Покачиваясь на несуществующем ветру, я подошла к магу, решив убедиться, что он действительно мертв. Интересно, растут ли в этих краях осины? Кол в грудь определенно не помешает, чтобы он больше никогда не потревожил мой ночной покой. Тут, подняв облако только что улегшейся пыли, рядом с темным магом приземлился черный дракон. Сложил крылья, обнюхал лежащего лицом вниз мужчину. Я понадеялась, что, если эта тварь оживет с тремя стрелами в спине, первородный откусит ему голову или сожрет, чтобы уже наверняка. Сама же доковыляла до лугуса, взглянула на дыру в его груди с запекшейся коркой в крови по краям, на застывшее красивое лицо и голубые глаза, спокойно и неподвижно смотрящих в посветлевшее небо Ириана. Всхлипнула. «Фелиду уже не поможет никакая магия». Он спас мне жизнь, но сам погиб. И тут мне стало дурно. Силы закончились. Все, все, и моральные, и физические. Ноги подкосились, мир потемнел, и я благополучно потеряла сознание, провалившись в спасительный обморок. Только вот валяться мне в нем долго не дали. Сначала было прикосновение, теплая рука на моем лбу. Затем меня порядком встряхнули, и мужской голос произнес «Марта, очнись, да очнись же ты!» И не подумаю, пробормотала я, всеми силами пытаясь чуть дольше задержаться в мире, где хорошо, спокойно и пусто. И на бескрайних просторах безвремения властвуют законы бесконечности. Но меня продолжили трясти, затем и вовсе залепили пощечину. И тут я поняла, кто этот наглый тип который обращается со мной так бесцеремонно? — Исай! — Ну, конечно же! Радость волной прокатилась по телу, разгоняя обморочный морок Жив! Он жив! Когда ты уже женишься, — пробормотала исключительно из вредности и открыла глаза. Оказалось, надо мной склонился Равен Макалахер. Вид он имел крайне удивленный, точнее сказать, ошарашенный. — Равен, я не это имела в виду! «Но договорить дракон мне не дал», — приложил ладонь к моим губам. Его пальцы пахли гарью. «Сейчас не время. Это долгий разговор, и мы отложим его на потом. Мне срочно нужна твоя помощь, Исай!» Дернула головой, скидывая его руку, мешавшую говорить. «Что с ним? Он умирает». Я в ужасе села, чуть не врезавшись головой в чужой подбородок, застряв на середине вдоха, не понимая, что делать мне дальше, Дышать? Бежать? Спасать? Где он? Первородный кивнул в сторону ручья. Я нервно оглянулась. Оказалось, что я уже не валяюсь рядом с погибшим филидом да и тело его куда-то унесли. Может, даже похоронили по местным обычаям, пока я осваивала позабытый обморок. Или все-таки спала? Ведь меня заботливо переложили в тень боярышника, еще и укрыли тонким одеялом хотя уже вовсю жарило поднимающееся над холмами солнце. А еще, кажется, война закончилась. Горевшие повозки потушили, и по лагерю деловито сновали люди. Кто-то занимался лошадьми, неподалеку Брион с воинами осматривал сложенные в кучу оружия и доспехи, которые, подозреваю, совсем недавно принадлежали врагам. «Пойдем». Райвен помог мне подняться, а затем и вовсе обнял за плечи. Я не сопротивлялась. Кружилась голова. Сил хватало лишь на то, чтобы переставлять ноги. Какой из меня помощник, если по ощущениям я только что разгрузила товарный состав и тут же загрузила его вновь? — Что с Исаем? — спросила у него срывающимся голосом. Он не успел ответить, потому что из-за повозок выбежала Сабрина. Кинулась к нам, попыталась с разбегу броситься мне на шею, но первородный ее остановил. Девушка выглядела так, словно проплакала, не останавливаясь несколько часов подряд. — Спаси его! — попросила она умоляющим голосом. — Ты ведь обещала моей матери обо мне позаботиться, а без него я не хочу, я не могу без него. Мы сделаем все, что в наших силах, — холодно ответил ей Райвен. Я промолчала, потому что уже поняла, что наше дело труба. От моего магического резерва остались лишь воспоминания. Первородный, наверное, тоже весь свой истратил, иначе бы он не просил у меня о помощи. В общем, картины Репина приплыли. Вскоре я увидела четверых, лежавших на траве за дальней повозкой. Исай, два воина Бриона и тот самый активный паломник — которого в прошлый раз завернул в пути в иной мир Кейн. В этот раз высшего мага с нами не было, а я... Мне сразу же стало дурно от одного вида окровавленной одежды и открытых ран. Нет, не быть мне врачом. Задержала свой взгляд на Исаии. Думаю, любому человеку, даже далекому от медицины, ясно, что посторонние предметы в теле — это очень плохо. Магу жутко не повезло. Подошла. Упала рядом с ним на колени, с ужасом разглядывая кусок деревяшки, торчащий из живота мужчины. Наверное, наткнулся, когда темный растерзал повозку, за которой мы прятались, и магическая защита не выдержала. — Райвен, даже не представляя, что теперь делать, — пробормотала я, с ужасом подумав о том, что мне предстоит. — Я... я никогда такого раньше не пробовала. Тебе ничего не надо будет делать. Марта, мне нужен весь твой резерв. Полностью. Первородный тоже опустился на землю рядом с есаем Коснулся моего плеча. Ему уже не больно, поверь мне. Я усыпил всех и остановил кровь. Но медлить больше нельзя. Их жизнь стремительно утекает. Еще есть легко раненые, но сейчас не до них. Не говоря ни слова, я вцепилась ему в руку, отдавая все, что имела, «Закачивай свой резерв без остатка». Нырнула в магический поток, выхватила, выцарапала оттуда столько, насколько у меня хватило сил, а затем еще и еще, выдавливая из себя все до последней капли. «Хватит. Пока что больше не надо», наконец, — наконец произнес равен «Чуть позже. Хотела сказать ему, что позже уже не будет, ведь мой резерв на нуле, но промолчала» потому что в голову пришла крайне странная мысль. — Можешь не смотреть, — разрешил мне Равен, повернувшись к Исаю. Я послушно стала смотреть в сторону на сверкающую в зарослях кустов поверхность ручья, чтобы не видеть, как он вытаскивает палку из живота моего друга. — Ты его спасешь? — спросил у Равена жалобным голосом. Наверное, вопрос был из разряда не особо умных, потому что Первородно ничего не ответил все же обернулась, заслышав звук рвущейся материи. Райвен избавился от деревяшки и от окровавленной рубахи, открывав страшную дыру на теле исая в которую я зачем-то заглянула. И снова чуть было не отправилась туда, где недавно с комфортом, словно на пятизвездочном курорте, валялась после того, как увидела убитого Лугуса. «Сказал же, не смотри!» — рявкнул на меня дракон, но было поздно. У меня стремительно развивался токсикоз при полном отсутствии беременности. Отвернулась, заморгала, задышала часто-часто, пытаясь прийти в себя. Наконец, когда немного отпустила, вытащила из-за пазухи амулет Кейна. Его вид меня успокаивал, но я уже знала, что это ненадолго. Вернее, недолго ему осталось. Закрыв глаза, пытаясь понять, заряжен ли камень или уже нет, ведь он дважды спасал мне жизнь кажется внутри все еще что то оставалось камень излучал энергию словно маленькая автономная электростанция в которую кейн заключил часть магического потока значит пришло время сломать и воспользоваться еще был бабкин амулет который я тоже собиралась взломать и выкачать все что в нем заключено кейн не смог разобраться но я уже догадалась как именно он работает Вскоре синий камень потускнел, отдав мне оставшийся заряд. Зато я почувствовала, что смогу заняться ранеными. Выбрала себе того, что без кровавых ран и вылезающих наружу внутренностей. Им оказался тот самый паломник, в очередной раз недоеденный фаморами. Положила мужчине руки на лоб и грудь, закачивая те крохи, что удалось выцарапать из амулета. Вскоре мужчина пришел в себя и открыл глаза. Сел, огляделся, затем принялся благодарить госпожу Магию за спасение. «Вы уж постарайтесь, чтобы я вас больше не видела среди раненых», — попросила у него, и паломник, кланяясь и рассыпаясь в благодарностях, отправился к кострам. «Марта», — позвал меня первородный, — «иди сюда». Подошла, взглянула на исая От раны на животе остался лишь жуткий фиолетовый шрам, и никаких больше внутренностей наружу. Но, несмотря на фантастическое преображение, маг как-то не спешил возвращаться к жизни. — С ним все будет в порядке, — заверил меня Равен. — Скоро очнется. Шрам уберет сам, если захочет. Побережем силы, займемся остальными. Я видел, как ты исцелил одного. Молодец. Первородно уже склонился над воином с размаженным черепом. Даже я, человек с тремя предметами в домашней аптечке, аспирином, пластырем и термометром, понимала, что это очень и очень плохо. Возможно, куда хуже, чем палка в животе. Это долго не протянет. Мне нужна вся твоя магия. Сколько у тебя осталось? Вздохнула. Ничего. Ничего у меня не осталось, кроме одной крайне странной идеи. Ты сможешь его вылечить, если я раздобуду для тебя полный резерв». — Не знаю, — признался равен но я могу попробовать. Кивнула. Звучит неплохо. Ну что же, пришел черед бабушкиного амулета. Оставалось лишь надеяться, что моя странная теория подтвердится. — Поцелуй меня, — зажмурившись, попросила дракона. равен оторвался от раненого и взглянул на меня так, словно серьезно засомневался в моих умственных способностях. Да и я, признаться, тоже. Тоже засомневалась. «Сейчас?» Кивнула. «Угу, сейчас?» «А что мне еще оставалось делать? Мне надо было активировать бабушкин амулет, но смертельной опасности не наблюдалось. Джипы в непосредственной близости не водились, а темные маги общими нашими стараниями все перевелись. Но я отлично помнила, что в прошлый раз камень заработал тогда, когда мне было очень-очень плохо». Помнила тот взрыв эмоций, в котором смешались боль, ненависть и любовь, щедро заправленные разбитыми надеждами. Этот коктейль быстро довел меня до ручки, и мне захотелось провалиться сквозь землю. Теперь мне срочно понадобилась та же самая ручка. Равен Макалахер, основной компонент по поведению меня из себя, присутствовал, только вот помогать мне не особо торопился. «Так что у тебя с магией?» — вместо этого поинтересовался дракон. «Поцелуешь — будет тебе магия», — хмуро пообещала ему. Рассказывать Первородному о своем плане я не собиралась. Боялась, что Равен потеряется в лабиринте моих логических умозаключений. Выдохнув с досадой, он быстро прикоснулся к моим губам. «Не так», — возмутилась я, потому что ничего не успела почувствовать. «Да что с тобой?» — рассердился он. Сейчас не время, люди умирают. Заметь, не мои, а твои соотечественники. Ну, раз ты не хочешь, что я пойду к Бриону. Уж он-то не будет так долго ломаться. Тут люди умирают, а мне приходится его упрашивать. Ты пытаешься меня разозлить, ты ведь знаешь. Знаю. Значит, делаешь это специально. Зачем? Промолчала, потому что ответ бы ему не понравился. Да, крайне эгоистично, с моей стороны но тут люди умирают, а это был единственный, пусть крайне призрачный, но все же шанс их спасти. Конечно, еще можно было попробовать самоубийца, но я не была уверена, что амулет в этом случае сработает. Может, он не рассчитан на самоубийц? Нет у меня времени проверять. Думаешь, мне все равно, что ты меня постоянно отталкиваешь, а вокруг тебя убиваются ищущие твоего расположения? — У тебя есть чувства, — согласилась я, — но у меня они тоже есть. Правда, не к нему. Вздохнула. Кажется, вместо того, чтобы целоваться, мы будем ругаться. Но, быть может, и к лучшему. Поводов выяснить отношения скопилось предостаточно, а словами он всегда мог довести меня довольно быстро. — Ты меня оставил в Туэрене, — напомнила Равену, потому что Первородный как-то не спешил ругаться. — В доме мага! — Я тебе уже объяснял причину, но ты меня не услышала. — Это ты меня не услышал, ты меня вообще никогда не слушаешь. Может, этого хватит, чтобы он завелся? — Знаю, — устало произнес он, — и я обещаю, что этого больше не повторится. Вернее, я клянусь, что всегда буду верить тебе на слово, что бы ты ни сказала. Скажешь, что утренняя звезда восходит на юге, и я тебе поверю. Скажешь, что месяц не отражается в воде, и я не буду тебе возражать. Надо признать, я опешила. И как же ругаться? Ты неисправим, — на всякий случай добавила я. Это не так, я докажу тебе. Ты уже доказал, причем многократно. На мой век хватит, так что лучше я пойду к Бриону. Не понимаю, чего ты добиваешься, но считай, ты этого добилась, — рявкнул он. Его поцелуй был резким и грубым с привкусом обиды, дыма и затаенной боли. Кажется, своими словами и недоверием я его серьезно ранила, и теперь оставалось дождаться, когда он отплатит мне той же монетой. Но вместо того, чтобы оскорблять меня недоверием, изводить ревностью и упреками, он поцеловал меня нежно, затем и вовсе прижал к своей груди. «Мне так надоел Ириан», — пожаловался равен Ты не представляешь, как я скучаю по своему миру. Ты его тоже полюбишь, обещаю. У меня свой дом на берегу моря, а вокруг ни души. Только ты и я, и больше никакой войны. Навоевались мы уже, хватит. Я научу тебя ловить рыбу. Мы будем счастливы, и мы будем растить наших детей. Ты ведь сама это знаешь. Прошу, не сопротивляйся, не отталкивай меня больше. Я так устал искать тебя. «Просто скажи мне «да».» Я молчала. Молчала, чувствуя растущее внутреннее смятение, ощущая, как лезли друг на друга, рвали на части, протыкая клинками войска алые и Белой Розы в моем локальном внутреннем конфликте. Одна партия возмущенно напоминала, что люблю я другого, который хоть и бросил меня, но без него мне совсем плохо. Замучилась я без него но был еще кто-то далекий и трусливый, забытый в дальнем углу сознания, то в этот момент смело высунул голову и потребовал сказать равену «да». «О чем именно ты меня просишь? Обещай, что как только мы приедем в Тару, ты пойдешь со мной в храм». Вот и все. Внутри случился взрыв атомной бомбы, расположив все воинствующие партии, отчего в голове установилась тишина и пустота. Я ведь собиралась в храм с Кейном, а не с Райвеном и Калахером. От этой мысли стало безумно больно, но амулет почему-то не сработал. Что же мне еще надо сделать, чтобы его активировать? Неужели согласиться? — В какой еще храм? — прошептала я. — Мы отправимся в храм Бригиты в тари Ты, я и мои сородичи. Они засвидетельствуют видение прорицательницы, чтобы получить подтверждение того, что ты — моя истинная пара. Только так я смогу взять тебя с собой Нодриан. Мы поженимся, как только получу разрешение владыки. Марта, что с тобой? Что со мной? Я чувствовала, что падаю, срываюсь со скалы в призрачную пропасть, и понятия не имела, что ждало меня внизу. Прелести жизни с мужчиной, которого я не любила, потому что мое сердце отдано другому. Или мне все-таки удастся забыть Кейна и стать счастливой, как и предсказала сама себе в том дурацком видении? Стоит ли мне согласиться и пойти с Равеном к прорицательнице? А что, если она подтвердит его слова? Больше всего на свете мне хотелось отказаться. Но вместо этого я ответила «да», чувствуя, как учащенно забилось сердце мужчины, прижимавшего меня к себе. Но ведь я не хотела... Не хотела этого. Все бы отдала, чтобы оказаться совсем в других объятиях. И вот тогда амулет заработал. Вспыхнул огнем, обжигая грудь. Мир стал темнеть, словно забытый экран монитора. Промелькнула странная мысль. Быть может, сейчас я перенесу скину Свалюсь к нему на голову, как в прошлый раз. Но зачем? Зачем мне это делать? Ведь он не дослушал, не поверил, бросил меня. Не только меня, но и Караван, Исая, Риоха и еще этих двоих, что лежат на траве передо мной. Один с раскроенным черепом, а второй нашинкованный мечом, словно молодая капуста. Кейн смог, он смог взять и уйти. Зато я так не могу. Вывернулась из объятий первородного, выдернула из-за пазухи камень, сжав его в ладони, впитывая, втягивая в себя непонятную магию, всю без остатка, не давая ей завершить перенос. Второй рукой вцепилась в ладонь Аравена, кусая губы, делилась с ним силой активированного амулета, пытаясь успокоить растревоженное сердце. «Что это было?» — спросил он, когда я отпустила его руку. «Наши резервы, не только мой, но и его» вновь наполнились магией по завязку, а камень на шнурке стал холодным и безжизненным куском гранита с небольшим вкраплением кварца бабушкин подарок я наконец таки разобралась как он работает это камень перехода ответила ему все еще не веря что получилось немного колола и поваливала в груди, но я приложила к ней руку пытаясь успокоить болешее сердце с помощью магии «Именно так я попала в Ириан», — произнесла негромко, но Райвен не заинтересовался моими словами. «И как же он работает?» Вместо этого он снова попробовал меня поцеловать, а заодно и полез руками мне под рубашку. Но дракон еще не знал, что эксперимент прошел успешно, и все могут расходиться. «Прекрати сейчас же», — попыталась его оттолкнуть. «Я согласилась пойти с тобой в храм, но это не означает...» И это не означает того, что ты подумал. Еще раз так сделаешь, вместо храма ты пойдешь сам знаешь куда. Не сказала, но, кажется, он сам догадался о конечном пункте своего маршрута. Извини, я уже знаю, что до свадьбы ничего не будет. Райвен со вздохом повернулся к охраннику с пробитым черепом. Вообще-то это мои слова, — пробормотала я. Хотела добавить, что и свадьбы никакой не будет, но промолчала. Это ведь было в твоем видении. Кто я такой, чтобы идти против воли высших сил, связавших наши судьбы? Но зато я знаю, что будет потом, когда ты станешь моей перед богами и по законам моего мира. Ради этого я готов ждать сколько угодно. Сказал бы вечность, но покривлю душой. Столько мне не выдержать. Мне почему-то стало смешно. Я бы тоже столько не выдержала». «Так что с твоим камнем?» — спросил у меня Первородный. Он срабатывает при сильном эмоциональном всплеске, — соврала ему, старалась не смотреть на то, как он прикладывает руки к месиву из засохшей крови, спутанных волос и видневшихся костей на голове раненого. «Поэтому ты попросила себя поцеловать?» — догадался Равен, и голос у него был крайне довольным вздохнул украдкой, не объяснять же, что для того, чтобы активировать камень, мне пришлось довести себя до сердечного приступа вот таким замысловатым способом. — Что у тебя с Брионом? — неожиданно спросил он. — Ничего, — ответила я, вслушиваясь в повисшую тяжелую тягучую тишину. — Он ведь обещал поверить любому моему слову. По-моему, Брион решил занять освободившееся место. Откуда начальнику охраны было знать, что у меня давным-давно уже аншлаг? — Хорошо, — наконец выдавила себя Первородный, — я с ним поговорю. — Поговори, только без отрывания голов. — Голова останется при нем, если он сумеет ею воспользоваться. — Марта, оставь мага в покое, — неожиданно произнес Равен, заметив, что я вновь склонилась над Эсаем. Я влил в него почти весь свой резерв, ему хватит. «Займись лучше тем, последним. Я пока что...» Он был занят черепно-мозговой травмой. «Ясное дело». «Не могу», — призналась я Равину. «Мне плохо от виды крови. А там ее слишком много. А эти его раны... Бр-р-р». закрой глаза и просто сделай свою работу. Если не можешь их затянуть, то хотя бы поддержи его жизнь, пока я не закончу». Кивнул на своего пациента, который сейчас выглядел куда больше клиентом мира живых, чем мертвых. Стоп, он сказал свою работу, но... А ведь он прав. За последние сутки отношение ко мне в караване кардинально переменилось. Вместо жены высшего мага, роли которую я играла в присутствии Кейна, ко мне стали относиться как к такому же самому магу. И, признаюсь, это оказалось безумно приятно. Поэтому я молча кивнула, чувствуя, как губы растягиваются в непроизвольной улыбке. Приказав внутреннему голосу заткнуться, а мурашкам выйти из обморока, принялась делать свою работу, окончательно осознав, что наконец-то нашла свое место в мире Ириана. И это место мне крайне нравилось.